Глава 10 «Либо вы мертвы, либо продвигаетесь вперед. Мик Джаггер. Будильник трещит пластиковыми молоточками в половине седьмого утра. Я просыпаюсь с мыслью о китайском работнике, который создавал эти молоточки, даже не подозревая, где им предстоит будить людей. Линда что-то бормочет сквозь сон, и вяло толкает меня, прогоняя с кровати. Она вернулась с суточного дежурства полтора часа назад и воспринимает этот треск как покушение на ее собственный сон. Я тянусь через спинку кровати и нащупываю кнопку будильника. Линда благодарно гладит подушку, на которой уже нет моей головы. Осторожно, стараясь не шуметь, одеваюсь и выхожу в коридор. Из двери напротив, зевая и скребя ногтями щетину, выходит телескоп «Хаббл», Мы молча обмениваемся рукопожатиями и расходимся в разные стороны. На стене рядом с комнатой телескопа Хаббла красуется рукотворный плакат в черную и оранжевую полоску. На двери Линды плакат в бело-красный ромб, а на двери моей собственной комнаты желто-красно-зеленая мишень. Третий этап большого трофи пустоты пройдет через нашу область сегодня, сразу после полудня. И хотя по понятным причинам Подготовить собственный дирижабль к гонкам нам, к сожалению, не удалось. Это нисколько не снизило интерес к самой гонке. К третьему, предпоследнему этапу трофе на трассе осталось всего 19 дирижаблей из 28. Шесть тяжеловесов, пять вахтовых и восемь малотонажников. В прошлом году Рапунцель и Мохито взяли, соответственно, первое и второе места в гонке вахтовых дирижаблей. Причем Рапунцель умудрился поставить рекорд лаборатории в скорости. Ревущий гризли пришёл четвертым в гонке тяжеловесов, что также считалось неплохим результатом, учитывая возраст дирижабля. Он был единственным кораблем первого поколения тяжеловозов, участвующих в гонке, и смог оставить далеко за кормой пять соперников поздних поколений. Ну, с малолитражками нам никогда особенно не везло, ведь за исключением почтовой службы в Полярной области они не использовались. Даже если бы я и не хотел всего этого знать, Спрятаться от поглотивших все тематических потоков информации было невозможно. О большом трофе говорили в столовой, писали в газете, трещали телеграфные аппараты и так далее, и так далее, и так далее. Но, к своему удивлению, я и сам заразился общим безумием и даже сделал ставку на одну из команд. Местным тотализатором вот уже третий год традиционно заправляют медмеп, Магвай и Старик Буханыч, под чутким контролем самого мистера Тако. «Фермер!» — с усмешкой переспрашивает меня Медмеп, тщательно, впрочем, записывая ставку в Гроссбух. «Фермер!» — уверенно кивая, я. «Деньги на ветер!» — качает головой Буханыч. «Сроду фермер ничего не брал, а в позапрошлом годе сошел аккурат на третьем этапе». Но, как и любой верный болельщик, пусть моей верности всего несколько дней от роду, я не желаю никого слушать и готов отдать все сбережения и незанятые Линдой области сердца кораблю в желто красно зелёную полоску. За это Линда назвала меня «любимым предателем» и смешно прокричала стишок в поддержку красно-белых всадников. Княжна Тамара сказала «бедненький, глупенький клювик, и предложила вызвать врача. Сама Тамара, кстати, вот уже который день носит бежево-зелёный шарфик пустынных миражей. Наверное, даже спит в нем. И, наконец, главный редактор Гудериан просто надменно проигнорировал моё существование, демонстративно поправив на лацкане значок с изображением шахматного коня. Гудериан, само собой, болеет за железных гроссмейстеров. И все же никто не мог, не может, И не сможет убедить меня в том, что есть хоть одна команда, достойная моей любви больше, чем фермер. Ставки сделаны. Не стоит, впрочем, думать, что выбор сделан вслепую. Точнее, выбор, конечно, сделан вслепую, но позже и аргументирован. Дело в том, что одним из главных условий гонки является тот факт, что в течение всего большого трофе пустоты команды должны обходиться только теми ресурсами, которые были взяты на борт перед стартом первого этапа. Никаких пидстопов, до заправок и ремонтных боксов. Мало того, в течение всех четырех этапов члены команд не имеют права покидать борт. Соответственно, аккумуляторы, запасные части, ремонтное оборудование, вода и провиант серьезно утяжеляют корабли. Фермер же способен нести на борту до 9 тонн груза, обладает великолепными летными характеристиками, а после капитального ремонта обзавелся двигателями последнего поколения. Плюс лучший пилот степной области Мгноб во Солезии, сработавшуюся команда техников Агуна Наксаков Краб и медик высочайшего уровня Анастасия Переверзьева. Кроме того, на отборочных и команды и корабль показали великолепные результаты. А главные соперники Солезии Махит и Рапунцель в этом году пропускают трофи. Вывод? Фермер вперед! Утреннее столовая в своем оригинальном виде представляет собой цветовую анархию. Одеваются кто во что гораст, а иногда кто в чем проснулся. Относительную гармонию вносят только редкие рабочие комбинезоны, но чаще всего завтракать идут в гражданке. Большое трофе пустоты изменило и это. Сегодня утром столовая поделена на отчетливо различимые цветовые сектора. Оглядевшись, я, впрочем, не замечаю никого в жёлто-красно-зелёном. Два неудачных года коренным образом прорядили лагерь фанатов фермера. Для меня в этом есть как положительный, так и отрицательный момент. Положительный заключается в том, что соотношение ставок серьезно перевешивает в мою пользу, а отрицательный в том, что на меня смотрят либо с жалостью, либо с откровенными усмешками. Поэтому я нахожу глазами группу людей, к насмешкам которых и так уже успел привыкнуть. Вынужденные хотя бы на людях поддерживать видимость нейтралитета и бесстрастности, Мадме, Бухан и Чумагвай одеты в футболке арбитрской команды. Черные и белые вертикальные полосы. Но всем и так известно, что эти трое болеют за гроссмейстеров. Мадме утверждает, что только это пристрастие удерживает Гудериана от увольнения Мадмэпа к чертовой матери. Ведь Гудериан ненавидит мелкого циничного мерзавца. Я каждый раз пытаюсь успокоить моего друга тем, что его ненавидят вообще все и правильно делают. Что же касается Гудериана, то он никак не выделяет Мэдмэпа из общей серой массы и ненавидит всех людей поголовно. Я наливаю себе кофе и подсаживаюсь за черно-бело-полосатый столик. «Привет, Клюв!» Мэдмэп улыбается мне так, как будто я жирный окунь, а он стая голодных пираний. «Как продвигается процесс самоуничижения?» «Смейся, смейся. Вот когда фермер порвет всех на финише, посмотрим, кто будет смеяться последним». «А чё смотреть? Я и так знаю, кто угодно, кроме тебя. Потому что фермер может порвать только свою корму». «Клюв по делу вообще-то», — встревает старик Буханыч. «Если фермер придет первым, прикинь, какой куш отвалится». Впрочем, Буханыч тут же подмигивает Мадмапу самым глумливым образом. Магвай вдруг застывает с недонесённой до рта кружкой. «Это сколько ему рабочих часов перепадет!» «Нисколько!» – успокаивает Магвай Мэдмэп. «Потому что глупость не подчиняется математическим законам. Оставить на фермер – глупо!» Я молча пью кофе. До момента, когда дирижабли Большого Трофи пройдут мимо наших стапелей, остается три часа. Часть этого времени я собираюсь просидеть у себя в комнате и не попадаться на глаза жестоким двуногим созданием. Но только для того, чтобы потом пройти по общежитию с гордо поднятой головой и посрамить всех, кто не умрет от стыда и разочарования. Я выбираюсь на стопеля за час до большого гонга, надеясь занять место получше. И обнаруживаю, что половина общежития уже здесь. И заняла место для второй половины. Впрочем, в толпе вдруг взлетает рука в полосатой робе. Мадме помудрился занять место под самым носом Дубая, Обложился со всех сторон номерами полярника и теперь отбрыкивается от всех, кто пытается покуситься на его территорию. «Клюв, тащи сюда!» Я иду, стараясь ни на кого не наступить. Кто-то вяло затягивает кричалку всадников со стороны причала спасателей. Но время для активных боевых действий еще не настало, и кричалку почти никто не поддерживает. Негромко играют несколько магнитофонов. Кто-то читает, кто-то расписывает пулю, кто-то просто общается. В целом, такое ощущение – «Как будто я иду по пляжу, только зонтиков не хватает, а все загорающие почему-то в респиратор». «Я занял тебе место», — улыбается медмеп. «Не хочу, чтобы ты был далеко, когда все произойдет. «Я тоже тебя люблю, медмеп. «Ну что, ты мы ж друзья. Не против, если в самый ответственный момент я тебя сфотографирую? Этот снимок будет памятником недальновидности и слепому поклонению Золотому Тельцу». «Отстань. Ну, пожалуйста, я никому его не покажу». Ладно, но при одном условии. Что угодно. Убить Кеннеди, колонизировать Марс, забеременеть. Давай так. Если фермер все же победит, то это я тебя сфотографирую, и ты будешь улыбаться. О, а ты коварный человечишка, Клюв. Тебе ногу в рот не клади. Ладно, договорились. Но заметь, я тебя улыбаться не просил. Напротив, я хочу, чтобы ты был печален. Это всегда смешно. Проходит еще минут сорок. За этот период мимо нас, проигнорировав заботливо подстеленную газетку, прошествовала княжна Тамара в боевой раскраске и отправилась к варварам в бело-зеленом. Затем, быстро потерявшись, обменя щекой, наверное, чтобы остался красно-белый отпечаток, промелькнула Линда. Протопали, соблюдая идеальный крен, в дугу пьяный бобер и Курт Кобейн, оба в шахматных конях с головы дано. И начали было ломиться в Дубай. Но гризли то ли не было в дирижабле, то ли он решил посмотреть гонку в гордом одиночестве. Курт выкрикнул обещание никогда больше не праздновать День Благодарения, и они с Бобром старательно галсируя удалились в сторону ремонтных доков. Наконец появился Магвай и Буханыч. «В тени толка и пиво кончилось! Что за люди, а? Так гонка же, все загрузились заранее. Да я не про этих людей!» – отмахивается Буханыч. Ведь ты в своих правах! Я про то, что надо было заказывать больше! В бары!» «Пиво, Буханыч, материя тонкая», — возражает ему Мэдмэп, который, похоже, поймал какую-то свою волну. «Пиво нужно принимать свежим, вон и как. А по мне лучше летом у костра, чем зимой под луной. Понял?» «Я с Буханычем согласен», — кивает Магвай. «Летом без пива никак. Но ничего, я вчера два кегля купил, на всякий случай». Мы дружно оборачиваемся и смотрим на него. «Магвай!» произносит Мэдмэп вкрадчиво. «Я хочу уточнить. Что именно, друг мой, ты называешь кеглем? Ну, это бочка такая железная. А как она называется?» «Так и называется», кивает Мэдмэп. «Джентльмены, будущее спасено вот этим прекрасным мужем из племени доблестных грузил. У нас есть два кегля пива!» «Ну ты, магвашка, и фрукт!» Большой гонг Это огромных размеров колокол, закрепленный под днищем катамарана. Поскольку в этом году обеспечением Большого трофия занимались парни из области океана, то гонг закрепили под ионой, дирижаблем цвета морской волны. В позапрошлом году этот же колокол нес дельфин, наших спасателей. Но мы его увидим только на фотографиях, поскольку ударом Большого Гонга объявляется старт этапа. А значит, сейчас иона парит где-то в районе Тихой Гавани, Именно она традиционно принимает второй этап гонки. В нашем же случае удар гонга выглядит следующим образом. Распахивается дверь из коридора общежития, и телеграфист Волик Прашкевич по прозвищу «Птица-говорун», прижимая рукой дыхательную маску, кричит во всю силу легких. Гонг! Все вдруг вскакивают за своих мест, множа вопль телеграфиста. И вот уже мы с медмепом, забыв разногласия, скачем вокруг счастливо смеющегося Буханыча и выкрикиваем: "Гол!" в две глотки. А Магвай выплясывает что-то среднее между устрашающим танцем регбистов Ямайки и польской мамушкой. На самом деле, если взглянуть на происходящее непредвзято, то наши действия довольно глупы. Ведь сами дирижабли мы увидим еще очень нескоро. Еще трижды будет выскакивать птица с свистями из трех локаций — старого маяка, авениды и большого водопада, мимо которых пройдет гонка, прежде чем мы увидим приближающиеся габаритные огни лидера. Но объективность и чувство болельщика также далеки друг от друга, как модная обувь и гипс. И то, и другое надевается на ногу, а толку-то? Ничего общего. Крики утихают, и мы снова устраиваемся на изрядно потоптанных газетах. Кто-то врубает неподалеку магнитофон, на этот раз на полную катушку. Элвис Пресли поет «Winter Wonderland», так, словно это последнее Рождество в его жизни. Санта уходит на пенсию, а красный мешок выкупил анонимный коллекционер. Магвай растягивается во весь рост на решетке пола, закидывая ноги на выступ рангоута Дубая и тихо подпевает королю. «Парни!» — вдохновенно говорит медмеп: Вот ради таких моментов и стоит жить. Вот тут я с тобой не согласный. Все наоборот, медмепка. Это как? Жить стоит просто, чтобы жить, я считаю. Потому что если не жить, то и таких вот, значит, моментов не будет. Ох, Буханыч, да ты философ. Шпенглер и Шопенгауэр сейчас, конечно, волчками крутятся, но ты, черт повери, прав. «Буханыч — голова», — соглашаюсь я. «Знаешь, почему?» — Мадмэп наклоняется и хлопает Буханыча по плечу. «Потому что в этом могучем человеке хранится мудрость, не подпорченная цивилизацией. А мы с тобой, брат Клюв, товар порченный. Ты, само собой, больше, я меньше, но в масштабах вселенной этой разницы не ощущается». «Эх», — вздыхает Буханыч, «было бы так, как вы вот сейчас рассказали, то пиво б я купил». А по всему-то получается, что мудрец у нас Магваюшка» «Не-не-не, качает головой Мадмэп «Это, отец, совсем другая мудрость Мудрость младенца Магвай у нас ле инфант Так что это даже не мудрость, а истина Еще древние римляне говорили, что Веритас не где-либо еще, А именно инвини. В нашем случае в двух пивных кеглях Так что оба вы молодцы» Да мы все, прям скажем, отличные человеки. Даже клюв порой выдает идеи, граничащие с гениальностью. Например, влюбиться во врача. Гениально? Гениально! И не надо, есть что, лежать в общей палате. И доступ к контрацептивам, опять же. Я бросаю в Мэдмэпа с мятым клочком бумаги. Правда, дуализм его мышления — вопрос отдельный. Я вот никогда в жизни не пойму, как один и тот же человек смог охмурить доктора Фразетто и поставить на фермера. Посмотрим, что ты скажешь, когда фермер придет первым. Так, а что это изменит? Победа фермера будет сенсацией, но она не отменит полное отсутствие логики твоей ставки. К вам можно? Из запоставленных в три яруса бочек с мазутом выбегает моя Линда. Там все пьяные, и мне скучно. «Ага, совесть проснулась. А ну, стирай эту белую-красную гадость со щеки». «Не слушай его, Линдочка! На, вон, на мою газету садись!» «Не надо», — останавливает его Медмеп. «У меня еще газетка есть. Я сюда полредакции притаранил». Линда усаживается с нами, я обнимаю ее и прижимаю к себе. «О чем болтаете?» — спрашивает Линда. «О твоем благоверном, его великой ставке», — с удовольствием объясняет Медмеп. а также о дуализме мышления и железных бочках». Линда улыбается, и красно-белые полоски у нее на щеке смешно кривятся. «Не смейте тут обижать моего Пашу». «Да мы ж не обижаем, мы издеваемся». «А, ну тогда ладно», — я шлепаю Линду по бедру. Второе предательство за день. Дверь снова распахивается. Птица-говорун еще не успевает выйти наружу, а все стопеля уже на ногах, взгляды направлены в его сторону, на лицах ожидания». Птица-говорун выходит, глядя над нашими головами, потом внезапно достает из-за спины рулон туалетной бумаги, раскручивает перед собой как глашатый свиток и только после всех этих манипуляций зычно объявляет. «Большой маяк! Третье место! всадники". Линда пытается перейти в ультразвук. Ей вторят красно-белые фанаты по всем стапелям. «Второе место! Гроссмейстеры!» Черно-белые взрываются торжествующим воплем. Взлетают знамена в шахматную клетку и знамена с шахматными конями. Самодельные барабаны издают трем, стук и грохот. Самодельные вавузелы трубят, как перед страшным судом. Первое место! Пустынные миражи! Истовый вопль бежево-зеленых рвет в клочья остатки тишины. Они пляшут, прыгают и на глазах теряют человеческий облик. И в центре этой какофонии безумия... Наша Тамара, размахивающая косынкой. «Клюв!» — перекрывает этот шум Мэдмэп. «Первый гвоздь в гроб твоего выигрыша!» Я даже не пытаюсь заглушить летящий со всех сторон вопли и одними губами объясняю по маршрут, по которому ему следует немедленно отправиться. Как только шум стихает, Тамара перебирается к нам. Че пришла! борчит медмеп. Иди к своим дикарям, они тебе под цвет щек подходят. Обе щеки Тамары, само собой, расписаны бежево-зеленым. У нее даже тушь сегодня зеленая, а тени бежевые. Да ну их! вздыхает княжна. Они клевые, но вы родные. Я соскучилась. Ну тогда ладно, соглашается Мэдмэп и достает очередную газетку. На, вот, припади. Ты сегодня щедр на милосердие! замечаю я и краю самую невинную мину. настолько невинную, что Мэдмэп показывает мне кулак за спиной Тамары. «Ну да», — отвечает Тамара, — «от него дождёшься». Мэдмэп меняет раскраску лица сначала в цвет «всадников», потом в цвет «фермеров». Но чего у него не отнять, так это способности выходить с чистой миной из любой палитры. Вот и теперь он патетически вздымает руки и восклицает, обращаясь к большому ржавому пятну на обшивке Дубая. «О боги! И этот клубок неблагодарных змей я пригрел на своей волосатой груди и на своих газетках. Где же справедливость?» «Да ладно тебе, Медмепчик. это же я любя», — говорит Тамара. «Тут уж мы все отводим глаза. Все знают, что Медмеп кому угодно может высказать в глаза что угодно. И даже Гудериану несколько раз перечил. Это вообще немыслимо для большинства из нас. Подвиг, граничащий с актом суицида». Мало того, есть не особенно достоверная история о том, как на по однажды не подействовала всесильная так, мистер Так. Но вот подойти к Тамаре и сказать ей о своих чувствах он не может. И с одной стороны, лично мне его как друга невероятно жаль. А с другой, это значит, что у наглости Мадмэпа все же есть границы. И то, и другое я ему уже говорил. И не раз. Мы даже поругались как-то по этой самой причине. Но крепость стен княжны По-прежнему оставалось не по зубам этой пусковой установки беспринципного юмора. И, конечно, с моей стороны некрасиво смеяться на эту тему, но я иногда смеюсь. «Мэдмэп», – торопливо перевожу я разговор на другие рельсы, – «а Гудериан тебе сердце не выгрозит за украденный тираж?» не -е -е -е", с печальным вздохом отвечает Мэдмэп, – «уже нет. Он застукал меня в момент кражи, и мне пришлось все оплатить». В районе Авениды картина гонки меняется самым кардинальным образом. На отрезке пути что-то произошло с двигателем бежево-зеленых, и Авенид он проходит уже третьим. Первыми оказываются гроссмейстеры, а вот вторыми, неожиданно для всех, кроме меня, разумеется, проходят фермеры. Что касается всадников, они перемещаются на четвертую позицию. К Большому водопаду на первых двух строчках изменений не происходит, А вот красно-белые перемещаются на третью позицию. Что касается пустынных миражей, то они проходят водопад шестыми, уступив четвертое место Дагави Рампо из области руин, а пятое — пещерному льву. Тамара, разумеется, в самых мрачных настроениях. Отказывается принимать участие в общей пляске радости. Ее можно понять, ведь бежево-зеленые числились среди фаворитов, и даже фанаты гроссмейстеров говорили, что если кто и сможет бросить им вызов, то... Это будут именно миражи. Но у Большого Трофи плохой характер. Плевать оно хотело на ставки тотализатора и наши ожидания. Статус участников не значит ровным счетом ничего. А наши крики счастья и разочарования тонут в пустоте без следа. Удача пустынных миражей обращается настоящим миражом. Однако обстановка на стапелях меняется не только в бежево-зеленом секторе. И хотя все так же грохочут барабаны и надрывно ревут самодельные вувузелы, что-то меняется в общей тональности шума. Бесшабашное веселье начало третьего этапа гонки обращается напряжением ожидания. Почти 800 пар глаз уставились в пустоту. Они ждут, когда там, среди привычного рисунка локационных созвездий, вспыхнет новая яркая точка. Звезда лидера гонки. Я с удивлением обнаруживаю, что все мы давно уже не сидим и не перебрасываемся шутками. Стальные решетки пола, брошенные на прочные балки рельсов, не грохочут под нашими ногами, потому что никто рядом уже не танцует. И не прыгай. Где-то там в пустоте корпус в корпус летят два дирижабля. Уверенный в себе статный красавец-гроссмейстер, стальной аристократ, опытный бритёр, черно белый паладин пустоты и провинциальный наглец и выскочка-фермер, шутовских доспехах желто зелено красной расцветки. Словно одеяло лоскутное нацепил ради смеха. Фаворит и аутсайдер ожиданий. Остальные участники вынуждены плестись в их кильватере «Вижу!» — кричит вдруг кто-то в толпе, и все взволнованно подаются вперед, Встают на цыпочки и начинают вдруг говорить одновременно. Две яркие искры вспыхивают там, далеко впереди, и начинают медленно расти прямо на наших глазах. Линда вцепляется мне в руку. Тамара вцепляется в руку медмепа. Магва и Старик Буханыч вцепляются в сетку ограждения. Секунды бьются, словно стремительные частицы, отобранные демонами Максула. Они переполняют минуты. Да! Мой одинокий торжествующий вопль, мой дикарский пляс, Мои нелепые размахивания руками посреди прожженной тишины. Фермер не просто идет первым. Он обгоняет гроссмейстеров на полный корпус. «Вперед, фермеры!» — кричу я. И своды наших пещер содрогаются от этого крика. Фермеры берут третий этап. Но на четвертом, ближе к финишу, башен города на карнизе все-таки уступают гроссмейстерам. Унизить черно-белых дважды не дано никому. Да и по очкам за все этапы Большого Трофи Пустоты фермеры берут только третье место. На втором, несмотря на фиаско у Авениды, оказываются пустынные миражи. И все же это не имеет никакого значения. На самом деле, желто красно зеленые могли проиграть все этапы, включая и этап Полярной области. Ну, досталось бы на мою долю чуть больше насмешек Мадмэпа, и не было бы одиноко победного Воя. Ну, деньги бы проиграл. и не купил бы нам с Линдой собственный телевизор с видеомагнитофоном. Все это чушь, суета бренна. Ничто, никакие деньги и никакие победные вопли не заменят той долгой секунды неизвестности, перед тем, как мы поняли, какой дирижабль идет первым. Секунды, когда мы стояли, каждый болея за свою команду, с расписанными во все цвета радуги лицами, с дуделками этими дурацкими, с барабанами. Это было... По-настоящему. И это было здорово. Жалко только, что сфотографировать Мэдмэпа я тогда забыл. Не до того было. Мы сидим в комнате Макбая. Ну, как сидим. Кто может, тот еще сидит. А кто не может, тот уже лежит. Потому что два кегля пива требуют огромных физических и нравственных усилий. А большая часть наших сил осталась там, на стапелях. Вот и падают сильнейшие из сильных. Медмеп усмехается и показывает стаканом с пивом на уснувшего в обнимку уже с пустым кеглем телескопа Хаббл. «Вот объясни мне», — пьяно артикулируя спрашивает медмеп: «На кой черт фанаты бьют друг другу у морды, Ну ведь вон, смешнее же напоить и сфотографировать. Слушай, а где мой фотоаппарат?» Я пытаюсь погрозить медмепу пальцем. «Ты же подарил Курту». А-а-а, зачем?» Не знаю Ты э, сказал, что тебе для него вообще ничего не жалко А, ну правильно сказал А фотоаппарат ему зачем дал? Я не знаю Я вообще спать пойду Только допью пиво Сколько там осталось? Нам осталось? Да, нам Нам осталась вся жизнь, Клюв Долгая, счастливая И снова долгая Хорошо «Тогда я пойду посплю. Мне на такую долгую жизнь силы ну, нужны. И где мои ботинки?» Бадмэп грозит мне пальцем. «Ты же их курту подарил». «Правда? А зачем?» «А я не знаю».